Рэй Брэдбери. Будет ласковый дождь. В гостиной говорящие часы настойчиво пели. «Тик-так! Семь часов, семь утра. Вставать пора!» Словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свое в пустоту. «Девять минут восьмого! К завтраку все готово! Девять минут восьмого!»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 Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна, годовщина свадьбы Телиты. Подошёл срок страхового взноса, пора платить за воду, газ, свет. Где-то в стенах щёлкали реле, перед электрическими глазами скользили ленты памятки. «Восемь одна, тик-так, восемь одна, школу пора, на работу пора, живо, живо, восемь одна».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 высыпали крохотные роботы мыши во всех помещениях кишели маленькие светливые уборщики из металла и резины они стукались о кресла вертели своими щетинистыми роликами и рошили ковровый ворс тихо всасывая скрытые пылинки затем исчезли словно неведомые пришельцы юркнули свои убежища их розовые электрические глазки потухли дом был чист десять часов Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалин и пепла. Во всем городе уцелел он один. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много миль вокруг. Десять-пятнадцать. Распылителю саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок.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 «Двенадцать!» У парадного крыльца заскулил продрогший пёс. Дверь сразу узнала собачий голос и отворилась. Пёс, некогда здоровенный, сытый, а теперь кожа до кости, весь в пороше, вбежал в дом, печатая грязные следы. За ним суетились сердитые мыши. Сердитые, что их потревожили, что надо снова убирать.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 В глазах вспыхнуло пламя. Пес вскочил, заметался, кусая себя за хвост, бешено завертелся и сдох. Почти час пролежал он у гостиной. «Два часа!» – пропел голос. Учуяв, наконец, едва приметный запах разложения, из нор с жужжанием выпрыхнули полчища мышей, легко и стремительно, словно сухие листья, гонимые электрическим ветром. «Два пятнадцать!» Пес исчез. Мусорная печь в подвале внезапно засветилась пламенем, а через дымоход вихрем промчался сноп искр. «Два тридцать пять!» Из стен внутреннего дворика выскочили карточные столы. Игральные карты, мелькая очками, разлетались по местам. На дубовом прилавке появились коктейли и сэндвичи с яйцом. Заиграла музыка. Но столы хранили молчание.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 Камень не трепетала, угасая пламя. Сигара осыпалась кучкой немого пепла. Между безмолвных стен стояли одно против другого пустые кресла. Играла музыка. В десять часов наступила агония. Подул ветер. Сломанный сок, падая с дерева, высадил кухонное окно. Бутылка пятного водителя разбилась в дребезги о плиту. Миг... и вся кухня охвачена огнем. «Пожар!» – Послышался крик. Лампы замигали, с потолков, нагнетаемые насосами, хлынули струи воды. Но горючая жидкость растеклась по линолеуму. Она просочилась, нырнула под дверь, и уже целый хор подхватил. «Пожар! Пожар! Пожар!» Дом старался выстоять, двери плотно затворились, но оконные стекла полопались от жара. и ветер раздувал огонь под натиском огня десятков миллиардов сердитых искр которые с яростной бесцеремонностью летели из комнаты в комнату и неслись вверх по лестнице дом начал отступать еще и стен семеня выбегали суетливые водяные крысы выпаливали струи воды и возвращались за новым запасом и стенные распылители извергали каскады механического дождя поздно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 Но огонь был хитер. Он послал языки пламени по наружной стене вверх, на чердак, где стояли насосы. Взрыв. Электронный мозг, управляющий насосами, бронзовый шрапнель вонзился в балки. Потом огонь метнулся назад и обошел все чуланы, щупая висящую там одежду. Дом содрогнулся, стуча дубовыми костями. Его оголенный скелет корчился от жара. Сеть проводов, его нервы обнажились, словно некий хирург содрал с него кожу, чтобы красные вены и капилляры трепетали в раскаленном воздухе. «Караул! Караул! Пожар! Бегите! Спасайтесь!» Огонь корошил зеркала, как хрупкий зимний лед, а голоса причитали. «Пожар! Пожар! Бегите! Спасайтесь!» Словно печальная детская песенка, которую в двенадцать голосов, кто громче, кто тише,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 Десять миллионов животных, спасаясь от огня, бежали к кипящей реке вдали. Еще десять голосов умерли. В последний миг сквозь гул огненной лавины можно было различить хор других, сбитых с толку голосов. Еще объявлялось время, играла музыка, метались по газону телеуправляемые косилки, а безумевший зонт прыгал взад вперед через порог наружной двери, которая непрерывно то затворялась...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 шесть батонов, тостов, двести лампей бекона, и все, все пожирал огонь, понуждая задыхающуюся печь истерически стряпать еще и еще. Грохот. Чердак провалился в кухню и в гостиную, гостиная, цокольный этаж, цокольный этаж в подвал. Холодильники, кресла, ролики с фильмами, кровати, электрические приборы, все рухнуло вниз обугленными скелетами. Дым и тишина. Огромные клубы дыма. На востоке медленно занимался рассвет. Только одна стена осталась стоять среди развалин, и из этой стены говорил последний, одинокий голос. Солнце уже осветило дымящиеся обломки, а он все твердил. Сегодня 5 августа 2026 года. сегодня 5 августа две тысячи двадцать шестого года сегодня